Глава десятая Как и условились, рано утром Эбби отправилась к своему непутевому подопечному. Срапину на шее прикрывал легкий цветастый шарфик, синяки под глазами после бессонной ночи, пудра с просроченным сроком годности. И все равно, Эбби больше походила на привидения, чем на живого человека. До самого рассвета так и не получилось сомкнуть глаз — Да и при малейшем неловком движении край пореза расходился и становилось еще больнее. Эбби промыла рану, продезинфицировала и наклеила лечебный пластырь, но боль пульсировала и не давала забыть про пережитое унижение. На подходе к конторе она остановилась и поправила шарфик. Вообще-то Рэми не очень внимателен к ее внешнему виду, если не хочет задеть или позубоскалить, а уж отшутиться она сможет. Главное, чтобы он не заинтересовался сменой ее стиля всерьез, тогда придется все рассказать, и Фейри наверняка придет в ярость. С одной стороны, тот факт, что он начинает относиться к ней как к своей собственности, возмущал и раздражал, а с другой... С другой это было даже приятно. Всегда приятно сознавать, что тебе не дадут упасть, когда ты споткнешься. Эбби подошла к двери, взялась за ручку и вдруг увидела под ногой клетчатый тетрадный лист. По нему уже не раз и не два прошлись, хотя вчера вечером он мирно торчал из-за дверной ручки. Эбби подняла его и убедилась, что это тот самый. Быть не может, чтобы реми был настолько рассеян, чтобы его не заметить. И да, дверь была все так же заперта. «Простите», — Эбби подошла к хозяйке уличного кафе по соседству. Тут они с реми завтракали в первый день знакомства. «Вы не видели с утра вашего соседа Ингмари?» Женщина ответила не сразу. Потребовалось повторить вопрос несколько раз, чтобы она услышала. «Так арестовали его». Она закинула полотенце на плечо и посмотрела на Эбби с подозрением. «Ночью дело было, шум подняли, сирена выла и все такое. А вы же его подруга, да?» Эбби медленно кивнула. Смысл услышанного как-то с трудом доходил до мозга. «Рэми арестован? Как такое вообще возможно?» Пока она пыталась принять это... Хозяйка кафе уже почувствовала, что перед ней ценный источник информации, который можно будет подкармливать клиентов между заказами. «А правда, что ли, он убийца? На воров и мошенников с таким отрядом не ходят», — сознанием дела сказала она. «Хотя какой из него убийца? С виду же мухи не обидит. Правду говорят, душа Фейри потемки. Так что, может, ты убил, по ним разве сразу поймешь?» Эбби не стала дослушивать этот поток сознания до конца. Коротко поблагодарив, она побежала вызволять своего Фейри из-за стенок и точно знала, кто просто обязан ей в этом помочь. И вообще, это же ерунда какая-то. реми убийца, ну только если нервных клеток. На больше он в силу своей несерьезности не способен. Она заскочила в троллейбус и доехала на нем до места, где держат заключенных под стражей, фейри и людей отдельно друг от друга. Это было мрачное приземистое здание из красного обветшалого кирпича на фоне своих светлых новеньких соседей, похожее на древнюю черепаху. Окна высокие и узкие, на всех двух этажах забранные коваными решетками. но камеры находились, по традиции, ниже уровня первого этажа, в подвальном помещении. Туда можно было попасть только изнутри, отметившись у дежурного и получив специальное разрешение от следователя, ведущего дела. У Эбби такого не имелось, но она все равно направилась прямиком к дежурному охраннику. «Мне нужно встретиться с обвиняемым в серийных убийствах реми Ингмари», твердо сказала она, почти потребовала. Однако ни ее решительный вид, ни твердый тон должного впечатления не произвели. «Это невозможно, мисс. Приказ, мисс». «Вы не можете мне запретить...» Она сделала попытку проскользнуть мимо охранника, но он оказался куда бдительнее, чем выглядел. «Вы не имеете права мне мешать!» «Приказ никого не пускать, мисс!» Он оттеснил ее в сторону от двери. не вынуждайте меня вас выпроводить». «Ах так!» Эбби разозлилась. «Тогда я пожалуюсь на вас, следователю Харви!» Охранник не поменялся в лице. «Это был его приказ, мисс». Следовало догадаться. Ведь кто еще мог быть настолько заинтересован в аресте Рэми, как не тот, кто считает его своим соперником?» «Значит, сцена на детской площадке запала под выпившему следователю в душу, раз он решил так гадко, так отвратительно отомстить. Других причин Эбби не видела, да и не могло их быть. И неважно, что ни тот, ни другой ни в грош не ставили мнение самой Эбби. Выходит, пробиться Крыми не получится. Придется идти к Ройсу и разбираться уже с ним». Неужели он не понимает, как глупо выглядят эти обвинения, если... если он сам их и сочинил? Ройс Харви как раз собирался возвращаться в департамент. Эбби успела застать его в рабочем кабинете в другом крыле здания, где располагались допросные. Следователи по магическим преступлениям не находились здесь постоянно, но у них были свои кабинеты на время проведения следственных мероприятий. И Эбби ворвалась в один из них, не удосужившись постучать. «Что ты творишь, Ройс?» — прорычала она с порога. Мужчина повернулся к ней и смерил спокойным взглядом. «Тоже я планировал спросить у тебя. Что ты творишь? Угрожаешь моим людям?» Он многозначительно кивнул в сторону телефона, трубку которого только что положил на рычаг. «Врываешься в мой кабинет. Что-то случилось?» «Ты еще спрашиваешь?» У Эбби даже горло перехватывало от негодования. «Почему арестовали реми Это же бред собачий! Какой он убийца!» «Жестокий», — ответил Ройс. «Беспощадный, сумасшедший и фанатичный. Что еще мне стоит добавить? Ты же сама видела тела. Это мог сделать только Ферри. Люди на такое не способны». Эбби замолчала и пригляделась к Ройсу повнимательнее. Казалось, что он наслаждается ситуацией, и как бы Эбби не пыталась прогнать это видение, блеск в его глазах упорно казался ей радостным. «Ты ошибаешься. Люди способны на самые мерзкие поступки, например, оболгать ради выгоды». Ройс сделал вид, что не понял намека, и Эбби продолжила. «Это ты подстроил? Скажи, что это не так!» «Я не хочу верить, что мой старый друг способен на такую подлость!» «А на что способен твой новый друг?» — спросил Ройс, и, несколькими быстрыми шагами приблизившись, рванул с ее шеи шарфик. «Решил перейти с Ферри на людей?» Эбби отшатнулась, прикрывая ладонью рану. «Это не то, что ты подумал!» «Ну, конечно! Ты просто неудачно почесалась во сне!» — съязвил Харви, и, взяв Эбби за подбородок, грубо заставил поднять голову. «Ты для него игрушка, ты понимаешь?» Эбби вырвалась и отобрала у него свой шарф. «У тебя слишком богатая фантазия», — сказала она. «Настоящий убийца на свободе, я точно знаю. Я его видела». «Да? И кто же этот мерзавец?» «Это Дэниел». «Прости?» — Харви растерянно усмехнулся. «Какой еще Дэниел?» «Дэниэл Хоттерн, и не делай вид, что ты меня не понял!» Она наблюдала за тем, как Рой сменяется в лице. Вот он удивлен, сбит с толку, озадачен и... Он смеется. «И это ты мне говоришь про богатую фантазию? Ты с ума сошла, Эбби! Дэн мертв, это уже не подлежит сомнению!» «Ты, наверное, слишком много времени провела в компании этого Ферри, вот и несешь всякую чушь. Иди домой, это уже не твое дело». Он протянул к ней руку, собираясь коснуться плеча, и Эбби наотмашь по ней ударила. «Я не сошла с ума! Дэниел жив! Он убивает Ферри, потому что ему нужна их кровь!» «Зачем? Я не знаю!» «Это все бред, Эбби! Я пока не знаю! Пока!» Она сжала кулаки. «Дай мне поговорить с Рэми!» Ройс решительно отказал. «Это может быть опасно, да и вредно общаться с безумцами. Он не более безумен, чем я или ты!» Эбби старалась держаться, но хотелось кричать и топать ногами. «Дай мне с ним поговорить! Пожалуйста!» «Нет! Я его инспектор! Ты не имеешь права не давать мне встретиться со своим подопечным! Я уверена, что шеф Дженкинс встанет на мою сторону!» Ройс поджал губы и посмотрел на Эбби уже другим взглядом. «То есть я правильно понял? Ты мне угрожаешь своим начальством? Дай мне увидеться с реми. «Ты же понимаешь, что Дженкинс не погладит по головке инспектора, чей подопечный угодил за решетку?» Эбби уже надоело пререкаться, искать аргументы и вообще время тикает. «Просто пусти меня к нему!» раздельно произнесла она, и Ройс вздохнул. «Проклятие, до да чего же ты упрямая?» Он подошел к телефону и отдал приказ пропустить Эбби в камеру на пять минут, разумеется, в присутствии охраны. Эбби было все равно, пусть хоть сам идет и держит ее за руку все эти проклятые пять минут. Ей нужно было увидеть реми это все, чего она хотела. Обвиняемых здесь содержали... в несколько лучших условиях, чем на территории ферии. Однако, увидев сквозь прутья решетки светлую фигуру своего подопечного, Эбби пришла в ужас. «Рэми!» — крикнула она и ускорила шаг, почти сбивая нерасторопного охранника с пути. Второй, ее провожатый, что-то сказал ей в спину, но она уже прижалась к прутьям. «Рэми!» Он услышал ее или почувствовал приближение, повернулся, и подошел к краю своей клетки. «Приветик! Чудесное утро, не так ли?» Она так переживала, а он еще имел наглость улыбаться. Эбби вдруг почувствовала, что глазам становится горячо и в носу как-то противно засвербила. «Эй, Лерой!» Рэми подошел к решетке вплотную и, протиснув сквозь нее руки, жал пальцы Эбби. «Ты никак рыдать надумала?» «Меня же еще не казнят!» «Еще? Еще?» Эбби буквально зарычала от злости. «Ты придурок! Как ты тут оказался?» «А это мне тоже интересно», — ответил он невозмутимо. «Спросить бы у твоего товарища-следователя, только вот он не спешит ко мне с объяснениями». «Я разберусь», — пообещала Эбби и шмыгнула носом. Рыдать она не собиралась, но эмоции оказались сильнее —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 «Я постараюсь, но с тобой ничего не должно случиться». реми поманил ее к себе, и Эбби почти прижалась лицом к решетке. «А теперь слушай и запоминай. Найди Бергхира, он поможет. Помнишь, я просил его раздобыть информацию из других наших поселений? Узнай и об этом. Но одна, без лу ничего не предпринимай. Вместе вы во всем разберетесь». «Я вытащу тебя».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 в принципе она уже догадывалась о чем то таком но одно дело догадываться а другое услышать от самого реми ты любил человеческую девушку он молча кивнул и что с ней стало где она теперь реми со странной нежностью сжал в ладонях ее пальцы и поднес к губам только коснуться не смог она умерла ли рой она умерла время гаркнул охранник и тронул Эбби за плечо а она все никак не могла найти в себе силы отойти от решетки не могла не смотреть в глаза реми такие печальные такие потерянные я тебя вытащу сказала она пятясь и протягивая к нему руку вытащу реми шутливо ей поклонился пряча взгляд а потом вообще отошел назад в тень Эбби бегом поднялась наверх, но уже по дороге услышала голос Ройса на улице. Мужчина разговаривал с кем-то на крыльце. Эбби побежала обратно и успела перехватить Ройса буквально перед дверью его автомобиля. «Стой!» — закричала она с порога. «Подожди!» Он остановился, открыв дверцу, и повернулся к ней. «Что еще? Разговор прошел неудачно?» Эббис налета ударила его по щеке, потом схватила за воротник и дернула на себя. С ее детским ростом это было непросто провернуть, но у нее получилось. «На каких таких основаниях ты держишь его в камере? У тебя есть улики, показания свидетелей, хоть что-нибудь, кроме твоей ревности!» Ройс спокойно вынес ее тираду, как и гневный пылающий взгляд, и твердо отодрал ее пальцы от себя. Потер покрасневшую щеку. «Ты в своем уме, Эбби? Мы посреди улицы, между прочим. Арестуй меня за нападение на следователя. Ты же можешь...» «Не глупи», — поморщился Харви. «А ты можешь просто ответить на мои вопросы?» «Показания свидетелей». Харви кивнул кому-то за спиной Эбби. «Одного этого уже достаточно». «Кто?» «И ты думаешь, я могу разглашать такие сведения?» Но Эбби была уверена, не просто может, он хочет этого. Как же, ведь это момент его торжества. Насколько же сильно Эбби ошибалась в этом человеке. Просто невероятно. «Кто?» «Ваши общие знакомые, миссис Дерриш и мисс Девера». Эбби напрягла память. «Хм, Кая? Кая Девера?» «Вот видишь, ты отлично все понимаешь». Ройс похлопал Эбби по щеке. «Ну, прости, мне надо ехать. Подвезти не предлагаю, боюсь, сегодня нам не по пути». И он сел в автомобиль и завел мотор. Эбби проследила за тем, как он отдаляется, и выругалась. Так грязно, как только смогла. Дом семьи Девера находился на той же улице, что и бюро магического сыска, и Эбби без труда нашла его, остановив первого же прохожего. Похоже, красавицу каю здесь все знали, она жила с отцом и подрабатывала уборкой домов. С виду дом как дом, не слишком ухожен снаружи, но и не развалено. Эбби открыла чуть поскрипывающую калитку и постучала в дверь. В окне рядом колыхнули занавески, и спустя пару секунд дверь открыла кая «Что надо!» — недружелюбно бросила она, закрывая собой проход. Уперла руки в бока, выставила перед собой тяжелую пышную грудь, как щит. Но Эбби этим не смутишь. «Поговорить». «Это о чем же мне с вами разговаривать?» Девица вела себя нагло и развязно. Только вот страх и неуверенность под всем этим все равно ощущались. На них Эбби и планировала давить. «Например, о том, как ты давала заведомо ложные показания против Йона Ингмари», — почти ласково ответила Эбби. «Какого еще йо?» — начала Кайя, но Эбби втолкнула ее в дом и закрыла за ними дверь. «Не строй из себя дурочку», — посоветовала Эбби. «Ты оболгала реми». И если дело дойдет до суда, я обещаю тебе, что за решетку вместо него отправишься ты и твоя соучастница с ее нелегальным бизнесом. Думаешь, ваш обман так сложно вскрыть? Думаешь, у меня не найдутся более авторитетные свидетели? Следователь Харви — мой старый друг, так что мне даже не придется особо стараться. Кайя бледнела на глазах, на которые, кстати, уже набежали слезы. «Вы все врете. Хочешь проверить?» Эбби сделала еще шаг вперед, и девица прижала руки к груди, словно резко замерзла. «Я не хотела!» «Кто велел тебе доложить на реми Кая задрожала, из глаз брызнули крупные слезы. «Папа! Папа!» Заорала она, и из глубины дома вышел лысый немолодой мужчина с руками кузнеца. Он вперился в Эбби тяжелым, немигающим взглядом. «Кая, живо в комнату», — велел он. «А вы, мисс, лучше поговорите со мной». Эбби сразу поняла, что на этом разговор стоит закончить. Отец Каи не внушал доверия, да и толку от него все равно никакого. Она поспешила выскользнуть за дверь, пока они не вызвали полисменов. «А ведь у нее почти получилось». Кая почти раскололась, немного не хватило времени, да и девица вовремя сообразила позвать на помощь отца. Теперь можно было бы попробовать тот же способ с госпожой Дыриш, но Эбби неожиданно сильно устала. Второй раз изобразить такую железную уверенность в своих словах у нее уже не получится, тем более она импровизировала на ходу, и при желании ее можно было подловить на лжи. Ей нужна была подмога. кто-то, кто выглядит весомее, чем она. Эбби посмотрела на часы и пошла к себе домой, чтобы захватить документы, необходимые для оформления пропуска на территорию Фейри. Теперь она собиралась последовать совету Рэми и встретиться с главой стражи Фейри, Люциусом Биркхиром. Наверняка он еще ничего не знает, иначе бы уже сравнял половину Акерли с землей. Эбби усмехнулась этой мысли, но примерно так дело и обстояло. Как Люциус относился к реми как к лучшему другу или как к не случившемуся жениху, неважно. Главное, что он постарается ему помочь любым возможным способом, как и Эбби. Отчасти она оказалась права. И после услышанного красавец Хенге рассверепел не на шутку. Понадобилось время, чтобы заставить его мыслить здраво. Представлять, как отреагируют в доме Ингмари, было даже страшно. «Я сам им сообщу. Хотя нет», — Люциус покачал головой. «Пока ничего не будем говорить. Раз уж Рами вам так доверяет, то садитесь и слушайте. Я узнал то, о чем он просил». Эбби подтянула стул к столу и села напротив Ферри. «По поводу убийств в других городах?» «Этот паршивец снова оказался прав». Бергхир достал из выдвижного ящика маленькую книжицу в золоченом переплете. Эбби усмехнулась и достала из сумки свой блокнот в синей кожаной обложке. Люциус скользнул по нему взглядом и вроде бы даже улыбнулся. «Было зафиксировано несколько схожих убийств. По одному даже фигурировал подозреваемый, но он покончил с собой». Кроме этого, всплыло множество загадочных исчезновений фейри живущих среди людей. Пришлось потрясти местные миграционные службы и выявить в их работе пару десятков нарушений. Эбби стала неловко за своих, пусть и незнакомых лично коллег. «Все эти убитые и пропавшие были из разных родов», — закончил за неё Бергхир. «Никто точно не скажет вам, сколько всего существует родов». «Ведь есть даже такие, которые насчитывают всего пару семей, так что мы не сможем узнать, закончил ли убийца свое дело или сколько трупов ему еще нужно для достижения его цели». Звучало довольно неоптимистично. «Возможно, вы сможете разобраться в том, что нам удалось узнать». Она заглянула в блокнот и своими словами передала все, что записывала туда «в последние дни». Вышло немного сумбурно, но Люциус молча слушал и кивал. «Если я права, то мастер Карби подстроил так, будто на него напали, а сам в сговоре с убийцей. Возможно, он был в Лэндоне около года назад и спрашивал про легенды фейри те, которые касаются Сидов, но ума не приложу, что бы это все значило». «Его интересовали Сиды?» — удивился Люциус. «Да, о скоге во сне показывала мне храм древних богов. Вам что-то об этом известно?» «Храм сидов», — кивнул Люциус. «Согласно легендам, сиды были нашими предками, и их почитали как богов. Что будет, если они вернутся в этот мир?» Бергхир задумался. Его пальцы крутили гусиное перо сначала по часовой стрелке, а потом против. «Никто не знает, да и были ли они вообще. Вам лучше обсудить этот вопрос с Леоном Ингмари. Он очень увлечен книгами, в частности, схожей направленности. Я с вами не пойду, но прошу пока ничего им не говорить. Кристин очень любит Рэми, для нее это станет слишком большим потрясением. Хватит с нее пока переживаний». Он так трогательно заботился о своей невесте, Хотя любви за этими словами Эбби не чувствовала, скорее братская нежность. Впрочем, говорят, из таких союзов получаются самые крепкие семьи. Эбби не слишком много в этом понимала, потому что своей семьи создать так и не сумела. После посещения Бергхира Эбби решила поступить так, как он предложил, и сразу отправилась в дом Ингмари. Родителей до сих пор не было, да и Эмиль, как оказалось, уехал по делам, так что Эбби прямиком пошла к Кристин. Рэми советовал действовать через неё, чтобы не дать Леону проявить свою вредную натуру, и все получилось как нельзя лучше. Леон Ингмари действительно был начитанным и умным юношей, как только речь зашла о древних легенных Ферри, как он оживился — сбросил маску презрительного превосходства, и в целом с ним можно было иметь дело. Ничего принципиально нового он не рассказал, однако полностью подтвердил слова Катерины. «У меня есть книга», — говорил он, — «где Сидам уделено больше внимания? Не пойму, где она? Должна быть тут. Кристин, ты не брала?» Стопка на столе в библиотеке росла. Эбби пролистала пару из любопытства — и одна даже была написана на каком-то незнакомом языке. Пока Леон лазил по стеллажам, таская за собой приставную лесенку и что-то бормоча, Кристин поманила Эбби в сторону и буквально потребовала ответа. «С Роме случилось что-то плохое? Почему он не с вами? Прошу, не надо от меня ничего скрывать, я люблю его!» В ее глазах светилась решимость добиться правды, и Эбби рискнула ее сказать. Кристин ошеломленно застыла, но спустя пару секунд медленно вдохнула и выдохнула. «Я так и знала. Он всегда был бедовым. Все вокруг говорили, что он кажется самым младшим из нас, хотя мы с Леоном родились гораздо позже. Вы ведь ему поможете?» Эбби не умела утешать. К счастью, это и не понадобилось. Девушка держалась куда лучше, чем ее заботливый жених мог предположить. «Сделаю все, что в моих силах. Я тоже его...» Эбби запнулась. «Я тоже за него волнуюсь. Кстати, я бы попросила пока не говорить остальным, хорошо? Это просьба Йона Бергхира». Кристин кивнула, и тут ее брат-близнец радостно завопил. «Нашел!» Они собрались вокруг стола, и Леон, немного смущаясь, раскрыл перед ними альбом с яркими цветными иллюстрациями. «Ту самую книгу просидов я не нашел, но вот здесь репродукции самых первых их изображений, а также фотографии утерянных святилищ. Это сложно объяснить людям, но, в общем, они были, а потом исчезли. Не знаю, пригодится вам эта информация или нет. А, кстати, вам это вообще зачем?» эби уже нашла знакомую картинку. Не фотографию, но довольно детальное изображение храма на озере. Он и правда существовал когда-то, не только в Мирискоге. Сами Сиды были идеальными. Если до этого Эбби считала, что все фейри прекрасны, каждый по-своему, то те, кто по легенде их создал, были настолько безукоризненны, что просто не могли существовать в реальности. «Спасибо, Леон», — Эбби закрыла альбом «Сиды». и все равно казалось, что нарисованные глаза чужих божеств смотрят на нее. «Если найдешь ту книгу просидов свяжись со мной, ладно? Можно сделать это через Йона Бергхира». А Кристин быстро закрыла ему рот ладонью и кивнула Эби на прощание. Что ж, на нее явно можно положиться. Дома Эби ждал удивительный сюрприз. Он сидел на кухне, пил остывший чай и выглядел как Джейн Костин. «Добрый день», — поздоровалась магичка. «Прежде чем вы кинетесь на меня с обвинениями, скажу, что не имею никакого отношения к аресту вашего фейри и «Я должна вам поверить на слово?» Эбби не подозревала Джейн в причастности к случившемуся с реми, но ведь он преследовал ее, когда Эбби видела его в последний раз. «Вы можете отвезти меня к вашему другу-следователю, а можете выслушать и взглянуть кое на что». И Джейн сняла со спинки стула свою сумочку. Эбби недолго колебалась. «Поднимемся ко мне». В комнате Эбби быстро убрала с постели раскиданные вещи, но Джейн не планировала присаживаться ни на кровать, ни на единственный в комнате стул. Она достала из сумочки две книги, точнее, одну книгу и одну толстую потрёпанную тетрадь. «Это принадлежало моему учителю», — сказала она и протянула тетрадь Эбби. «Его почерк, его тема. Я нашла это в убежище убийцы». «Думаю, мне стоит сразу пояснить, что я не уверена, что мастер Карби тоже не замешан в этих убийствах», — осторожно сказала Эбби. «У меня есть основания полагать, что он имеет ко всему этому какое-то отношение». Джейн передернула плечами и ответила невозмутимо. «Мне вас не разубедить, да я и не хочу тратить время. Когда мы найдем моего учителя, он сам вам все объяснит. Возьмите, посмотрите, тетрадь вас не укусит». Эбби взяла тетрадь и пролистала. Лично ей ничего не было понятно в ровных рядах мелких цифр и знаков. «Что это?» «Телепортационные расчеты. Прежде чем зарядить кристалл для телепортации, нужно создать заклинание. Вообще, я не имею права рассказывать вам этого, с меня брали клятву, я уже молчу про подписку о неразглашении. Но мне на нее плевать, мне нужно найти своего учителя, я верю, что он жив». «Мастер Карби же специализировался на телепортах», сама себе напомнила Эбби. «Но, боюсь, я все еще ничего не понимаю». «А что у вас еще?» «Книга на чужом языке. Подозреваю, он имеет отношение к Ферри». Книга тоже перекочевала в руки Эбби. Эти же символы она буквально сегодня видела в библиотеке Ингмари. «Вы правы, это древний язык Ферри. Что вы от меня хотите?» Джейн чуть опустила голову. и свет превратил стеклышки ее очков в два непроницаемых блестящих прямоугольника. «Я хочу, чтобы вы помогли мне перевести эту книгу». «Вы собираетесь искать учителя? Разумеется». «Тогда», — Эбби решительно сунула книгу в свою сумку, «едем к нему домой». Джейн выглядела обескураженной. «Но мы там уже искали, и вы, и я. Посмотрим еще раз». Эбби почему-то была уверена, что на этот раз им улыбнется удача. «В крайнем случае, любые поиски стоит начинать с места исчезновения. Проверите все еще раз». Эбби захотелось самой взглянуть на рабочий кабинет мастера Карби. Сейчас решающей могла оказаться любая мелочь, любая случайная деталь. И Джейн, помедлив, согласилась. «Доверюсь вашей интуиции», — сказала она. «Жду вас внизу, в машине». Эбби только переоделась, перекинула лямку сумки через голову и выбежала на улицу. Ехать в Сеттерфилд на машине было куда удобнее и быстрее, чем на поезде, да и передвигаться таким образом Эбби очень нравилось. Пожалуй, когда все это закончится, она начнет копить наличный автомобиль, как раз за это время научиться водить. Джейн не стала откидывать вверх, но открыла оба окошка, и ветер ворвался в душный салон. Эбби откинулась на мягкую спинку и прикрыла глаза, наслаждаясь поездкой. Дачный поселок появился на горизонте, и Джейн сбавила скорость. Ветер перестал свистеть в ушах, и Эбби обратилась к магичке. «В чем дело?» «Ищу, можно ли заехать с другой стороны, не хочу светиться». «Ну да, машина у нее ярко-красная, да и вообще, если мастер и правда прячется в собственном доме, то не стоит волновать его раньше времени». Странно, но Эбби была почти на все сто процентов уверена, что они приехали не зря. Другой подъезд обнаружился, правда пришлось поколесить и вдобавок пробираться по проселочной дороге, грозя застрять в неровной колее». Но неудобства окупились тем, что, оставив машину в стороне, они подошли к участку мастера Карби с задней стороны. Забор был не слишком высоким, и перелезть через него было делом техники. Джейн себя не изменяла, и снова была в узкой юбке чуть ниже колена, в дорогих чулках и в туфлях на каблуке, хотя бы не сильно высоком и довольно устойчивым на вид. Эбби перелезла сама и помогла подруге по преступлению. «А тут немноголюдно». Заметила та, когда они подходили к задней двери, уже знакомой Эбби по первому проникновению. «Середина рабочей недели», — ответила Эбби и пошла вперед. «Вот тут можно...» Она замерла и медленно подняла руки. «Кто вы? И что вам здесь нужно?» — спросил у нее седой мужчина, наставляющий на нее охотничье ружье. «Он был похож на фото из газеты...» и Эбби сделала вывод, что перед ней тот самый бесследно пропавший мастер Карби. «Учитель!» — голос Джейн зазвенел за спиной. «Это я, Джейн!» Она появилась очень вовремя. Эбби успела изрядно взмокнуть от волнения. Мужчина опустил ружье и улыбнулся. «И правда, Джейн, простите, мисс, но безопасность превыше всего». Эбби опустила руки и перевела дух. Надо же, он подкрался так тихо, что она ничего не заметила. «Мастер Карби?» — спросила она, хотя и так знала ответ. «Он самый». Мужчина протянул руку, и Эбби пожала ее в знак приветствия. «Пойдемте в дом, дамы, раз уж вы все равно меня нашли». По дороге в гостиную он объяснил, что уже некоторое время прячется тут, чтобы запутать своего противника. Он уже несколько раз пробовал найти здесь мои следы, но я все стер, и как только он потерял надежду, вернулся сюда, больше ему бы не пришло в голову возвращаться. Примерно так думала и Эбби, когда предлагала Джейн поехать в Сеттерфилд. Шторы в гостиной были наглухо задернуты. На столе стояла чашка с недопитым чаем, лежали половина бутерброда и старая газета. Стена за диваном щеголяла огромной подпаленной дырой в обоях. «Ваша работа!» — мастер кивнул на нее, и Эбби покачала головой. «Это Дэн... тот, кто напал на нас». «Вы можете не скрывать его имени, мне оно известно». Мастер пригласил их сесть. «Дело в том, что этот человек хотел сделать меня своим, скажем так, партнёром, и, получив отказ, решил забрать мою работу силой, а на память оставил во мне нож. Я успел телепортироваться. Знаете, по работе ещё привык всегда иметь один заряженный артефакт при себе». «Чем вы занимались, учитель?» — спросила Джейн. «Изучал возможности межпространственной телепортации», — ответил он. «Но можно мне сначала узнать, откуда вы знаете Дэниела Хоттерна, и, кажется, я забыл узнать ваше имя». Эббелерой. «Дэниел был моим женихом два года назад». Джейн, она такого, конечно, не рассказывала, и та удивилась, хотя чужая личная жизнь ее, кажется, не очень интересовала. «Зачем ему ваши разработки?» — спросила она, но Карби продолжал смотреть на Эбби. «Как вы сказали? Эбби? Простите, мне казалось...» «Впрочем, это неважно. Дорогая Джейн, моя нынешняя работа была своего рода возможность сбежать от пенсионной скуки. Строго говоря, до недавнего времени все эти расчеты не принимал всерьез даже я сам». Считал, что это невозможно воплотить на практике. Эбби не совсем хорошо представляла себе предмет разговора и решила на всякий случай уточнить. «Межпространственная телепортация — это что?» «Это миф», — ответила заучителя Джейн. «Но неужели вы добились реальных результатов?» В ее голосе отчетливо слышалось благоговение. «Можно сказать и так. Я был на финишной прямой». И чтобы мисли Рой было понятно, межпространственная телепортация это перемещение между разными измерениями. Эбби так и застыла с открытым для очередного вопроса ртом. Между измерениями «Это значит, что кто-то, воспользовавшись трудами мастера Карби, сможет проникнуть в лес Коги и другие места, в которых Фейри прячутся от людей и их все разрастающегося влияния. Это будет... катастрофа?» «Это они?» — Эбби протянула ему тетрадь. «Это ваши расчеты?» Мастер внимательно просмотрел все страницы. «Это лишь часть. Я постоянно дорабатывал и дописывал. Где вы это нашли?» «У Дэниэла», — ответила она мрачно. «Как вы думаете, для чего ему это?» Мужчина ответил, не задумываясь. «Для того, для чего я их и создал. Он хочет открыть портал между измерениями». Он замолчал, — Словно ему в голову вдруг пришла мысль, которая никак не желала оформиться до конца. Джейн ударила ладонью по столу. «Да что тут думать! Мы должны остановить этого ублюдка, присвоившего себе чужой труд!» «Джейн, милая, не спешите с обвинениями. Мы же не знаем наверняка, зачем он это затеял». Эбби тоже было любопытно это узнать, но, увы, ответить мог лишь сам Дэниел, а он этого делать не собирался. «Но Джейн права», — сказала она. «Дэниел зашел слишком далеко. Он убивает Ферри, чтобы получить их кровь. Это вам о чем-то говорит? Не скрывайте ничего. Моего друга арестовали по обвинению в чужих преступлениях, и я могу его спасти, только если поменяю на Дэниела». Воцарилась тишина. Слышно было только, как громко тикают напольные часы. Джейн тяжело и возмущенно дышала, Ее учитель задумчиво поглаживал обложку своей рабочей тетради. «Я думаю, что Хоттерн собирается призвать одного из прародителей Фейри». Эбби прикрыла глаза, соглашаясь. Теперь все точно сходилось в одно. Дэниел собирается призвать Сида. Для этого он изучает легенды, книга в его убежище, убивает Фейри, Скоги говорила, что магия Фейри в их крови, а потом приходит к лучшему специалисту по телепортам и просит его о помощи, а после пытается его убить и похищает его исследования. Но зачем все это? Какую цель он преследует? «Кстати», — вдруг вспомнила она, «это же вы нанесли визит её екатерине Гвиллион, примерно год назад? Спрашивали ее про древние легенды?» Карби отрицательно качнул головой. «Нет, я не сильно интересовался этим вопросом до того, как Хоттерн пришел ко мне. Почему вы решили, будто это был я?» До того момента, как он спросил об этом, Эбби ничуть не сомневалась в своей правоте, но тут вдруг поняла, а и правда, почему она так решила. «Потому что не молодой седовласый мужчина с усами». На фото из газеты у Карби были пышные усы, а в жизни их не было вообще. «Она описала человека, который очень похож на вас», — призналась Эбби. «На ваш снимок из газеты». «Это очень старый снимок», — сказала Джейн. «И если бы внимательнее его изучили, заметили бы, что и я там лет на десять моложе и еще не ношу очки». Эбби стала так стыдно за себя, что даже щеки заолели. Мастер Карби громко хлопнул себя по коленям и поднялся. «Ну что, дамы, кто хочет чаю?» Пока он суетился на кухне, а Джейн ему помогала, у Эбби выдалось пара минут, чтобы собраться с мыслями. Она честно пыталась это сделать, но шестеренки в голове застряли и ни в какую не желали вертеться. «А вот и мы!» Гостеприимный хозяин принес поднос с тремя чашками и милым расписным чайничком. «Вы можете спрашивать меня о чем хотите, но не уверен, что от меня будет толк. Все-таки я не успел многое узнать от Хоттерна». «Он наверняка безумен», — категорично заявила Джейн. «О нет, дорогая Джейн, он совершенно нормален, и это пугает меня больше всего». «Если ему помогут довести до ума мою теорию, то он сделает то, что задумал. Наш мир больше не готов к такой мощи. Никто не поручится, что она его не разрушит». Напоследок старый маг посоветовал Эбби не спешить, а начать сначала. «Всегда есть то, что мы упускаем из-за спешки, и эти мелочи нужны для завершения картины». «Без них пазл не соберется». Джейн не хотела уезжать, но Карби выпроводил ее и пожелал им обоим удачи. За себя он не переживал, скорее всего, Дэниел уже не был в нем заинтересован. Эбби обнялась с добродушным стариком и присоединилась к Джейн. Вышли так же, как и пришли, и магичка даже не ворчала и не ругалась, перелезая через забор. Ее мысли были заняты совсем другим — и Эбби была рада молчанию, устраивающему их обеих. Подумать было о чем. Джейн высадила Эбби возле ее дома, заглушила мотор и, сжав оплетку руля, заговорила. «Не в моих правилах просить помощи, но я хочу знать, что написано в этой книге. Вы найдете переводчика?» «Я найду ее владельца. Точнее, я уже его нашла», — ответила Эбби. Я поделюсь с вами информацией, но взамен попрошу о еще одной услуге. Услуги? Это будет связано с вашей профессиональной деятельностью. Похоже, Эбби удалось ее заинтриговать. Джейн склонила голову, соглашаясь на сделку, и Эбби объяснила. Мне нужно найти мою сестру. Она не хочет меня видеть, а я не знаю ни ее адреса, ни друзей или мест, где она может бывать, а с работы она... «Скажем так, уволилась. Вы можете отыскать ее для меня?» Джейн нахмурилась, видимо, уже мысленно строя план своих действий. «У вас есть какая-то ее вещь? Желательно, достаточно личная». Эбби порылась в сумке и достала оттуда пудреницу с разбитым зеркальцем. Она подобрала ее, когда Бекки в спешке убегала. Тогда Эбби не представляла, зачем бы она ей пригодилась, но интуиция подсказывала подобрать вещь. Как оказалось, не зря. «Вы подготовились», — одобрила Джейн. «Когда предлагаете начать?» Эбби задумалась. Время приближалось к пяти вечера. За все это время она лишь дважды выпила чаю, сил ни на что не оставалось. От постоянных переживаний в голове становилось тяжелее с каждой минутой. Если она хоть немного не отдохнет, то свалится по дороге. «Зеркальными поверхностями тяжело работать, они блокируют след», размышляла Джейн, пока Эбби молчала. «Но тут оно разбито, так что трудности будут сведены к минимуму. Думаю, я справлюсь, но мне понадобится время для настройки. Завтра утром вам подходит?» Эбби кивнула, чувствуя, как от этого несложного движения все поворачивается перед глазами. «Подходит. Тогда увидимся утром. Я за вами заеду». — сказала Джейн прощание, и Эбби выбралась из салона. Тут же ее замутило, она прижала ладонь губам, глубоко вдохнула носом и, успокоив сердцебиение, зашла в дом. «Это вы вернулись?» — из своей комнаты выглянула миссис маккензи и озадаченно смерила Эбби взглядом. «Так, что случилось? На вас лица нет». Эбби почувствовала, как кровь приливает к щекам, а глазам становится горячо. Только не плакать. Она обещала Реми, что не будет. Эбби Лерой не плакала с тех пор, как осталась почти вдовой. Но стоило в ее жизни появиться этому несносному Ферри, как она совсем расклеилась, стала нервной, ноющей слезливой тряпкой. «Все в порядке, миссис Маккензи», — ответила она, — и с трудом оторвалась от двери, которую подпирала спиной. «Ага, я вижу, как все в порядке!» — проворчала хозяйка, скрылась в комнате, но спустя минуту вернулась с бутылкой в руке. «Вам необходимо успокоить нервы. Вы знаете, как быстро они расшатываются и как тяжело восстанавливаются?» Эбби не знала, но догадывалась на своем печальном опыте. Миссис Маккензи поманила ее на кухню, Сама откупорила пробку и разлила по бокалам ароматное красное вино. Эбби не была любительницей выпить, да и повода как-то не было, но сейчас за компанию приложилась к своему бокалу. Пошло хорошо, внутри потеплело, а через минуту она почувствовала эффект. но «Ну, в чем ваша печаль?» — спросила миссис Маккензи, с хитрым видом подливая ей еще вина. «Я...» Кажется, влюбилась. «Не в того человека?» «Вообще, не в человека?» Эбби шмыгнула носом и посмотрела на дно бокала, где, как говорят, должна была скрываться истина, но ее там не оказалось. Отчего-то захотелось поделиться тем, что накипело. Вывалить это на кого-то, чтобы стало легче. Легче едва ли станет, но попробовать всегда стоит». Я не знаю, что мне делать. Тот, кого я считала единственным, самым лучшим, своей судьбой, он... он не такой, как мне казался. Я не знаю, что думать, как быть. Теперь он должен стать моим врагом. Все просто. Но я не могу думать о нем так. А с другой стороны, то о ком я должна заботиться, и который сам заботится о ком-то, кажется, вообще не приучен. Но самое страшное, что мне этого достаточно. Я просто хочу... чтобы он был рядом всегда Я глупая, да? И они оба вас любят? Я Эби судорожно вздохнула. Я не знаю. Мне кажется, что я уже совсем ничего не знаю. Вино достигло уставшего мозга. Голодная, взвинченная, Эби не успела заметить, как запьянела. «Что же это я?» — захлопотала миссис МакКинзи, вскакивая. «Надо было вас сначала покормить. Эй, мисс Лерой! Эбби!» Эбби попыталась подняться, но ноги подкашивались. «Я в порядке», — упрямо повторяла она, цепляясь за край стола. «Я сама. Не надо мне помогать. Я сама». В итоге она смогла покинуть кухню, и с помощью домовладелицы взобраться по крутой лестнице, сейчас особенно крутой. Миссис Маккензи уложила ее на постель и укрыла тонким пледом. «Спите, дорогая!» — она погладила Эбби по волосам, почти как мама в далеком детстве. «Когда вы проснетесь, все станет легче и понятнее. Спите!» «О, Эбби с ней бы поспорила!» но едва голова коснулась подушки, как желание разговаривать напрочь пропало. Перед тем, как заснуть, она увидела лицо реми. Его глаза были такими яркими, такими печальными, что Эбби захотелось как-то его утешить. Она протянула к нему руки, почти чувствуя знакомое живое тепло его тела. Но это была лишь иллюзия, игра воспаленного разума. Рэми был так далеко в тот момент, когда Эбби поняла, почему он ей так сильно нужен. Она лежала и думала об этом, погружаясь все глубже в недра беспокойного сна, в то время как, не до конца уснувший слух, улавливал движение совсем рядом с ней. Кто-то ходил по комнате, скрипел половицами, передвигал вещи и открывал ящики и дверцы шкафов. Эбби хотела возмутиться, но какие-то странные инстинкты нашептывали ей «это свои, не стоит беспокоиться». И эти шаги, и запах, и ощущение присутствия были такими знакомыми и привычными, что Эбби так и не смогла пошевелиться, чтобы посмотреть самой. В какой-то момент этот кто-то подошел настолько близко, что Эбби почувствовала его дыхание на своем лбу. «Рэмми?» — спросила она, едва ворочая языком. «Почему бы это не быть Ферри?» — подумалось ей там, на волнах пьяной дремоты. «Ведь это он обещал ей, что все будет хорошо». Но тепло отдалилось, шаги стихли, и комната погрузилась в звенящую тишину, в которой Эбби окончательно растворилась.